Глава двенадцатая. Фея. Проснулась, когда Давид еще спал. Осторожно встала с постели, пошла на кухню, решила выпить горячего чая. За окном кружил снег, пушистыми хлопьями, медленно ложась на землю. Стало вдруг холодно, несмотря на то, что на кухне было тепло. С Витом и жена тоже две недели, а я все еще не могу забеременеть. Прислонилась лбом к холодному стеклу. Стало страшно. А вдруг я никогда не смогу стать матерью? Что же тогда будет?» Почувствовала, как горячие слезы обжигают щеки. «Не спишь?» Услышала голос Вита. Не обернулась. Не хотела, чтобы он увидел мои слезы. Украдкой вытерла ладонью щеки. «Чаю захотелось», — сказала я. Почувствовала, как Вит приблизился ко мне. Положил руки на мою талию. Прислонилась к его груди спиной. Плакать захотелось еще сильнее, стало жалко себя, всхлипнула. Ну что ты, колдунья моя, — проговорил Вит, целуя меня в висок. — Виталь, а если я, если мы? А вдруг я не смогу родить? Начала всхлипывать я, так и не оборачиваясь к Виту лицом. — Зачем я тебе такая? Ты ведь ребенка хочешь, а я... Руки Вита крепче обхватили меня за талию, теплые ладони согревали, вселяли уверенность. — Кто ты? — услышала твердый голос мужа, почувствовала его губы в районе виска. — И где моя жена? — Настоятельно рекомендую вернуть ее мне. — Виталь, я серьезно. Уже перестала плакать я и повернулась лицом к нему. Муж улыбался, но взгляд был серьезным. — Малыш, я серьезно. Он уперся лбом в мой лоб, обхватил ладонями щеки. «Я люблю тебя. У нас обязательно будет малыш, я знаю». «Ну вот», — попыталась улыбнуться я, — «ты все испортил. Я только-только решилась на истерику и такой облом». Я старался. Вид уткнулся лицом в мое плечо, приподняв меня над полом и усадив на подоконник. «Есть предложение. На работу мне еще рано, спать уже не хочется». «Предлагаю делать деток». Любимый устроился между моих ног, руки уже блуждали по моему телу. «Как тебе предложение?» Губы прошлись по моей шее. «Весьма отдельное предложение», — хохотнула я в ответ. На работу мы немного опоздали. Вернее, вид задержался, а я решила устроить себе выходной и, позвонив Милке, предложила пробежаться по магазинам. Во время шопинга в голове мелькнула шальная мысль. — Подруга, — сказала я, проходя мимо бутика детской одежды. — А давай купим тест в аптеке? — Так, на всякий случай. — Думаешь, нужно? — Милка посмотрела на меня с робкой улыбкой. — Миленко, а вы со Степкой предохраняетесь? — серьезно спросила я. — Нет, кажется, — опешила она. — Вот тот то же. Я подняла палец вверх. Нам пора бы уже беременеть, а мы все никак. Решили поехать к нам с Витом домой и по пути забежать в аптеку, купить тесты на беременность. Эти самые тесты мы приобрели в размере десяти штук для верности. Ну и так на будущее. Я первая, прокричала я, забегая в квартиру. Схватив пакет с тестами, скрылась в ванной. Теперь твоя очередь, крикнул я из ванной. Сделав тест, отложила его. Было страшно смотреть результат. «Что-то мне страшно», — проговорила Милена. «Не бойся», — спокойно подбодрила я подругу. «Давай, делай тест. Ты потом на мой посмотришь, а я на твой. Не так страшно будет». Я вышла из ванной и спустя минуту вернулась, затаив дыхание, посмотрела на Милену. «Давай на три», — сказала подруга. Мы вместе посчитали до трех и посмотрели на тонкие полоски пластика. «Ну как?» — сказала я. Тест Милки показал две ярко-розовых полоски. «Был бы классно!» «А то я скоро теткой стану, но хочется и мамой стать быстрее!» «Станешь, если две полоски — это положительный результат!» — рассмеялась Милена. «Господи!» — прошептала я. А потом, когда новость окончательно достигла мозга и усвоилась, уже прокричала ⁇ Мы станем мамами ⁇ Ой, я боюсь, прошептала подруга. Я ничего не знаю. Я тоже, сказала я, не переставая улыбаться. Но наша мама, которая скоро станет бабушкой, обязательно нам поможет. Правда? ⁇ с надеждой спросила Милена. А как иначе? ⁇ подбодрила я ее. Мы позвонили маме, включив громкую связь на телефоне, сообщили новость. Поплакали все вместе от радости. Решили своим мужчинам сообщить новость вечером, чтобы не отвлекать от работы. Тем более у Вита была назначена деловая встреча, а у Степки операция. Поговорив с мамой, мы решили выпить чаю с тортиком. А что, нам, беременным, можно. Вот только тортика в наличии не имелось. Решили сходить в кулинарию за углом. «Блин, я телефон дома оставила», — сказала я, когда мы выходили из подъезда. «А у моего батареи почти села», — вздохнула Милена, убирая телефон в карман джинсов. «Не страшно», — сказала я. «Мы ведь всего минут на десять. Купим торт и домой». Мы вышли на улицу. Странное ощущение тревоги начало зарождаться где-то глубоко в душе, и в подтверждение моих опасений в нескольких метрах от нас... Остановилось трое парней. Один смотрел на Милку и ухмылялся. «Мила, давай-ка домой вернемся», — тихо проговорила я. Она послушно начала отступать в сторону подъезда. «Далеко собрались», — услышала голос за своей спиной, обернулась. Последнее, что я увидела, прежде чем провалиться в темноту, было лицо парня со скользким взглядом. Степан. После довольно трудной операции, во время которой я ассистировал профессору, чувствовал себя уставшим, почти трупиком. Было одно единственное желание – прийти домой, лечь на диван и уснуть, обнимая моего ангелочка. До сих пор до конца не верил в то, что она согласилась стать моей женой. Но с момента ее заветного «да» я чувствовал себя самым счастливым человеком на всей планете. «Степан, так ты что, скажешь, Милену Захаровну в понедельник оперируем?» — отвлек меня от размышлений спокойный голос профессора. «Влад Сергеевич», — улыбнулся я, — «а давайте во вторник». «Понедельник день тяжелый». «Согласен», — кивнул профессор. «Тогда в понедельник приводи свою девушку к нам. Пусть тут вип-палате переночует. А во вторник, прям с утра пораньше, мы ей ножки и поправим». — Влад Сергеевич, — улыбнулся я еще шире, — не девушку, а жену. Мы решили после операции сразу же расписаться. — Эх, свадьба — это хорошо, — похвалил меня Влад Сергеевич. — Рад за вас с Миленой. Хорошая она, барышня. — Я знаю, — с гордостью сказал я. — Она у меня ангел. Влад Сергеевич согласно кивнул, а я, попрощавшись с ним, пошел в ординаторскую, переоделся и, попрощавшись... С сотрудниками помчался к своей любимой, которая, кстати, отключила телефон. Но ничего, наверное, опять батарея села. Быстрым шагом пересек дорогу, свернул за угол и зашел в подъезд дома. Поднимаясь по лестнице, почему-то почувствовал смутную тревогу. Наверное, нервы расшатались. Во-первых, переживаю за операцию Милены. «Нет, профессору я, несомненно, доверяю». Но одно дело, когда я хирург, а мои пациенты в основном малознакомые люди. А вот совсем другое – видеть любимую под наркозом, наблюдать, как ей делают надрезы и ломают кости, чтобы они потом срослись правильно, без дефектов, как сейчас. Нет, я не смогу. Осталось только Милени сообщить, что не я буду ассистировать профессору. Попросил опытного хирурга, а сам буду просто наблюдать со стороны». Дверь открыл своим ключом. «Любимая, твой мужчина пришел», — позвал я из коридора. Соскучившийся, усталый и голодный. Снял куртку и обувь. Странно, света нигде нет. «Милена!» — уже громче позвал я. «Ты дома?» Быстрым шагом обошел все комнаты, даже в шкафы заглянул. Пусто. Вновь набрал ее номер телефона. А может быть, они с феей? Позвонил сестре. Механический голос сообщил мне ту же информацию. Абонент отключен. Тревога за любимую и сестру крепла с каждым мгновением. Нужно Виту звонить. Не успел набрать его номер, как телефон завибрировал. Они с тобой? Проговорили мы с другом одновременно. Я замер. Вит выругался. Телефон феи у меня. Милкин отключен. Начал быстро говорить Вит. Я дома. Судя по всему, они собирались чай пить. На столе кружки стоят. Следов борьбы нет. Приезжай ко мне, живо. Вид говорил, а я уже мчался вниз по лестнице. Выскочил во двор, подбежал к машине. «Я родителям позвоню», — сказал я, переключая телефон на гарнитуру. «Может быть, они к нашим поехали? Давай там лучше встретимся. Может быть, заболтались с мамой?» Вит сбросил вызов. Я набрал номер отца. Не хотел зря волновать маму. — Нет, сын, — ответил папа, — девочек не было у нас сегодня. Но они маме звонили. К нам приезжай тут, все решим. — Мы с Витом едем к вам, — сказал я, сбросив вызов. Развернув машину, вдавил педаль газа в пол и помчался к родителям. Молил Бога, чтобы все обошлось. Подъезжая к дому родителей, увидел новую машину феи. От сердца отлегло. «Ну, я им задам, этим двум мелким поганкам!» С улыбкой на лице вышел из своего авто. Водительская дверь машины фейки открылась, но вместо сестры вышел вид. Лицо хмурое. «Я взял ее тачку». Хмуро проговорил друг. У меня вновь замерло сердце от тревоги. Бабушки около подъезда ничего не видели. Никто ничего не знает, мать их. Вит выругался. Мы вошли во двор. На крыльце стояла охрана. Поприветствовал парней. Мы с Витом вошли в дом. В холле нас уже ждали родители. — Мне девочки днем позвонили. Все у них было хорошо, — начала говорить мама. — Мы поболтали. Они сказали, что никуда не собираются. Будут вас дома у Вита с феей ждать. «Все». Мы с другом переглянулись. «Ма, обзвони родню», — предложил я. «Может, они решили встретиться с кем из сестер? А может, к Насте поехали или еще куда?» Мама кивнув, пошла в кабинет отца. Папа стоял у подножья лестницы. «Взгляд устремлен на Вита. Что скажешь?» — спросил он. Я посмотрел на друга. Решительный взгляд, в котором читалась жажда крови. — Если их похитили, — хрипло проговорил Вид, то я придушу этих паскуд. — Мы. — коротко поправил его отец. Я согласно кивнул. В дверь вошла охрана. Один из парней нес квадратную коробку, второй вел курьера почтовой службы. Мы устремили взгляды на вошедших. Я замер, гадая, что принес курьер. Услышал, как отец тихо выругал сквозь зубы. Вит, стремительно преодолев разделявшее расстояние, хотел открыть коробку, но его прервал телефонный звонок. Я кивнул, давай понять, что посылку открою сам, а он пусть ответит на звонок. «Алло!» — услышал голос Вита, а сам начал разрывать клейкую ленту на посылке. Похолодел, увидев содержимое. Руки затряслись, в глазах потемнело господи сколько раз я видел трупы отрезанные конечности за мою врачебную практику до да сотни наверное а тут понял что вот-вот свалюсь в обморок усилием воли заставил себя собраться тем временем вид переключил разговор на спикерфон слушаю отрывисто сказал вид да нет мент это я тебя слушаю насмешливый голос из трубки получил мою посылочку — Угадаешь, чья ручка? — Загон, сука, — прошипел Вит, узнавая голос собеседника. Он заглянул в коробку. — Ты прав, мент, — хохотнул звонивший. — Сегодня самый счастливый день в моей жизни за последние пять лет, — продолжал язвить абонент. — А знаешь, почему? Вит молчал. А я, заглушив все свои чувства, внимательно рассматривал Отрезанную конечность. Правая кисть. Рука женская. миленя она не принадлежит. Форма пальцев не такая. И потом, ногти она не красит. А тут ярко-красный лак. Нет, это ручка не моего ангела. «А потому что у меня твоя сестренка, а бонусом еще одна сучка», — продолжал говорить звонивший. «И она мне нравится больше, чем твоя сестра. Строптивая». — Я, когда тебя убью, ее себе обязательно оставлю. Заводит она меня. Вот только подожду, когда рана зарастет. А хотя я ей протез куплю. Добрая я сегодня. Я посмотрел на Вита, тот, сжав челюсть, закрыл глаза, пытаясь прийти в себя. Положил руку ему на плечо. Он посмотрел на меня. В глазах боль, ужас и страх». «Рука нефея, прошептал я одними губами, вспоминая следы от наложенных мною швов. В его взгляде мелькнуло осмысление «шрамов нет». Так же тихо добавил я. «Мило», — едва слышно прошептал он. Отрицательно махнул головой «уверен», — кивнул в ответ. На моих глазах за одно мгновение вид из растерянного и шокированного человека превратился в хищника, — Слушай меня внимательно, Загон! — тихо начал говорить вид. Если ты или твои люди тронут девушек хотя бы пальцем, каждый из вас пожалеет об этом и до утра не доживет. — Ты не в том положении, чтобы угрожать, — насмешливо ответил Загольный. — Я предупредил, — жестко ответил друг. — Что тебе нужно? — Вот и до самого интересного добрались, — насмешливо проговорил Загон. — Мне нужен твой труп. Ну и бабло, конечно же. Я тут гляжу, ты раскручиваться начал. Да и подстилка твоя, не из бедовых, судя по домику, в котором ее предки проживают. Думаю, пару лямов мне хватит. Посмотрел на отца. Тот кивнул. И скрылся в своем кабинете. Зная папу, он уже начал продумывать все ходы. — Где и когда? — отрывисто проговорил вид. — Когда? — Думаю, пару часов на сбор денег тебе вполне хватит, товарищ начальник. Насмешливо проговорил Загон. А вот где? Хм, а ты найди. Звонивший сбросил вызов. Вид силой сжал телефон в руке. У нас нет двух часов, хрипло проговорил Вид. Он убьет их. Мне в отместку. Забратьев. их. Хм, выругался я. Мы вошли с Витом в кабинет отца. Тот разговаривал по телефону. На секунду отвлекшись, посмотрел на нас. «Я поднял старые связи», — сказал папа. «И Илья тоже. Через пару часов их найдут». «У нас нет этого времени», — тихо проговорил Вит. Замер на полуслове. «Мне кажется, я знаю, где они». Вит выскочил из кабинета, и я помчался следом. «Стоять!» — рявкнул отец. «Пап, ты будь дома!» – прокричал я. «Если новости будут, нам позвони!» «Хорошо!» – нахмурился отец, посмотрел на дверь, ведущую в коридор. «Я пока с парнишкой пообщаюсь, который подарочек принес. Зная отца, был уверен, он вытрясет всю информацию из курьера. Вид собрался было выбежать на улицу. «Вид!» – позвал я, кивая на дверь, ведущую в подвал. Тот, развернувшись, побежал за мной. Мы спустились в оружейную. Я, сбросив, одежду надел на плечную кобуру. Вид тем временем доставал патроны. Услышал его тихий голос. Он во всем винил себя. «Да хватит уже, — не выдержал я, — ты не виноват». «Да как не виноват?» Прервался вид на мгновение от своего занятия. «Если бы я их тогда всех троих замочил...» «Успокойся!» — рявкнул я на него протянул ему пистолет, тот отмахнулся. Мне, вообще-то, жена новый подарила. При слове жена голос друга дрогнул. Мы вытащим их, пообещал я. А как иначе? уверенно проговорил вид. Вооружившись, мы помчались наверх, вылетели из дома. На пороге нас задержал голос мамы. Мальчики, тихо проговорила она. Думаю, вам лучше узнать об этом сейчас. Мы с Витом остановились, обернулись, посмотрели на маму. «Они беременны», — тихо сказала она со слезами на глазах и добавила. «Обе». Услышал, как Вит выронил ключи от машины из рук, почувствовал, как чувство радости появляется где-то в глубине души, растет и крепнет, и вместе с тем появилось желание оторвать голову этому самому загону голыми руками сжал руки в кулаки до хруста в костяшках пальцев. Посмотрел на Вита. Тот затуманенным взглядом смотрел в пустоту. — Я убью его! — рыкнул Вит и, молниеносно подхватив ключи, помчался в сторону машины. Запрыгнул следом за другом в салон авто феи. Вит, резко нажав на газ, заставил машину сорваться с места. Мы мчались на другой конец города, в квартиру, где когда-то жили... Братья загольные, там, где Вид видел их в последний раз, пять лет назад. Мы мчались по ночному городу в полной тишине, почти не останавливаясь на светофорах, значительно превышая допустимую скорость. Позвонил отец. Деньги он приготовил. Лис уже был на подъезде к дому папы. Было решено сообщить в правоохранительные органы, а именно Сашке Воеводину, чтобы и он поднял свои связи. «Только бы успеть!» — тихо прошептал я. Вид только увеличил скорость, лавируя между автомобилями. Мы примчались к нужному нам адресу. Оставив машину у подъезда, помчались вверх по лестнице. Задержавшись у входной двери, вид посмотрел на меня. «На три!» — тихо сказал он. Кивнул. Посмотрел на хлипкую деревянную дверь. Досчитав до трех, двинулся всего размаху по ней ногой замок едва державшийся на двери с треском вылетел вид вошел в квартиру мы с другом обошли все комнаты пусто сказал вид опуская руку с пистолетом услышали звонок телефона переглянулись старенький аппарат противно трезвонил разнося эхо звонка по пустой квартире вид поднял трубку я встал рядом чтобы слышать разговор ну как ошибся Услышали мы ехидный голос. Фея Очнулась от того, что кто-то хлопает меня по щекам, пытаясь привести в сознание. Поняла, что это точно не вид. Не стал бы он с такой силой лупить меня до звона в ушах. Открыла глаза. Лицо незнакомца было совсем рядом. Меня захлестнула ярость. Какого хрена на нас напали? Мельком осмотрелась. Нас с Миленой приковали к батарее наручниками. Нет, на улице зима, а мы мало что сидим на холодном и грязном полу, так еще и руки связаны. Взгляд задержался на незнакомца. Тот с ухмылкой смотрел на меня, благо, что перестал отвешивать оплеухи. «Проснулась?» — поинтересовался он. Вместо ответа резко выбросила ногу вперед. Незнакомец согнулся пополам, громко матерясь в мой адрес. Спустя некоторое время он пришел в себя. В глазах четко читалось обещание мести. Понимала, что напрашиваясь на неприятности, но сдаваться я была не приучена. Упрямо вздернув подбородок, с вызовом посмотрела на парня. Он замахнулся. Почувствовала привкус крови во рту. В ушах опять появился звон. А я, совершенно забыв о слезах, истериках и жалобных просьбах, начала смеяться. «Сука!» — прохрипел мужик. — Пошел ты, — проговорила я. Мила очнулась. Я посмотрела на подругу. Она несколько секунд осматривала комнату. — Проснулась, спящая красавица? Ехидно поинтересовался незнакомец. Мила молчала, а мужик, бросив на меня злобный взгляд, скрылся за дверью. Я посмотрела на подругу. — Надо бы выбираться, — тихо, едва, различимо проговорила я. Мила согласно кивнула. А «Осталось только придумать, как нам выбраться». Представила, что будут делать вид из стёпка, пытаясь найти нас. «Нет, мне уже немного жалко бандитов, похитивших нас». «Больно?» — тихо спросила Мила, глядя на мою разбитую губу. «Терпимо», — отмахнулась я. «Нет, я передумала, бандитов мне не жалко, а нечего бить беременную женщину». В комнату вошел тот самый незнакомец, приводивший меня в сознание. Он разговаривал по телефону. «Ну как, ошибся?» Ехидно интересовался он. В его руке был зажат пистолет. Я внутренне сжалась, но страха не показала. Увидела, как мужик снял пистолет с предохранителя, посмотрела на Милену. Она со страхом смотрела на оружие. «Значит, плохо искал, мент», продолжал ехидничать похититель. — Ну, ты бы поторопился, а то девки твои тут, не дай бог, помрут грешным делом. Парень помолчал, слушая собеседника. Я тем временем посмотрела в окно напротив, пытаясь рассмотреть пейзаж за окном, тщетно. Только уличный фонарь. — Не угрожай мне! — почти закричал незнакомец. В комнату вошли еще двое. Незнакомец кивнул на меня. — А хочешь, я ей трубку дам? Типа добрый я! С Надеждой посмотрела на его сотовый. Незнакомец включил телефон на громкую связь. «Десять секунд!» Зло проговорил он, сверяя меня взглядом. «С нами все хорошо. Уход как на курорте», – торопливо проговорила я. Мельком взглянула на Милку, она, глядя на меня, глубоко вздохнула. «Мы в нашей старой квартире!» – крикнула она. Мужик выругался, а второй, размахнувшись, ударил Милку по лицу, заставляя замолчать. «Придурок!» — проговорила Мила, стирая свободной рукой кровь с лица. Я поразилась ее поведению. Еще месяц назад она была закомплексованной девушкой, а сейчас похитителем дерзит. «Нет терапия доктора Степана Климова. Творит чудеса!» «Ты — труп, загон, при любом раскладе!» — услышала я голос Вита, четко выговаривающего каждое слово. «Посмотрим!» — насмешливо сказал этот самый загон. «Тебе кто дороже, сестра или жена?» Загон передернул затвор и махнул рукой, прихлебателем командуя отойти от нас с Миленой. На том конце провода повисла тишина. «А я их посчитаю, — радуюсь. Непонятно, чему сказал Загон. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». «Не смей!» — рыкнул вид. Но Загон, насмешливо улыбнувшись, посмотрел на меня. Холодок страха пробежал вниз по позвоночнику. Но решила не поддаваться эмоциям. Упрямо сжала губы и с вызовом посмотрела на бандита. — Мне нравится твоя девка, — сказал Загон. — Буду приручать, когда она вдовой станет. — Приручалка отвалится, — спокойно проговорила я. Загон направил дуло пистолета на меня а может быть я тебя сейчас и пришлепну задумчиво проговорил он в следующую секунду расстался выстрел громкое нет мужа эхом разнеслось по комнате я зажмурилась ожидая волну боли моля бога о том чтобы наш свито малыш не пострадал но боли не было открыла глаза упс засмеялся загон отключая телефон холостые Он уже серьезно посмотрел на меня и проговорил. В следующий раз будут боевые патроны. И громче добавил, обращаясь к своим прихвостням. Собирайте их, мы уезжаем. Нас с Миленой отстегнули от батареи и приковали наручниками друг к другу. Спустя несколько минут нас уже выводили из подъезда. Один бандит шел впереди, другой за нами. Загон задержался в квартире. Нас подвели к машине, парень которого называли игорек, открыл переднюю дверцу, собираясь сесть за руль. Второй охранник придержал пассажирскую дверь и подтолкнул Милку в спину. Я посмотрела на нее, осторожно скосила взгляд на водителя. Она боязливо кивнула. Увидела, как ее рука скользнула в карман пуховика. Я кивнула еще раз, медленно стараясь не привлекать внимания. Наших провожатых повернулась к водителю. Тот доставал сигарету из пачки, не глядя на нас. Встав удобнее, двинула курильщику ногой по причинному месту. Тем временем Милка достала из кармана газовый баллончик, подаренный ей братом, и брызнула в глаза второму парню. Быстро-быстро скомандовал я, подтягивая Милку за руку в сторону водительского места. Подруга, захлопнув пассажирскую дверь, быстро влезла в салон со стороны водительского места. Я, нагнувшись над неудачливым курильщиком, выхватила ключ от машины из его руки. «Курить вредно», — сказал я, быстро садясь в салон. Увидела, как загон выбегал из подъезда. «Прикнись», — скомандовал я подруге, заводя двигатель и вдавив педаль газа до отказа в пол.